Сочли явлением временным, ну чем-то вроде технической помехи, и продолжали выдавать на командные пункты уже фиктивную прокладку курса несуществующего самолета. С самого верха поступил очередной приказ сбить нарушителя любой ценой. И против воздушного фантома на перехват вышли две машины Миг-19. Выжимали из них все возможное и невозможное. Безуспешно. Потолок мигов был всего 17-18 километров, а нарушитель должен был находиться на высоте 20 километров. Достать его им было не по силам. Очень скоро истребители оказались в зоне действия очередного ракетного дивизиона, который тут же получил приказ к запуску ракет. На запрос земли «Я свой» летчики не ответили. Как оказалось потом, они при взлете не включили автоответчики. Первой ракетой был сбит МИГ, которым командовал старший лейтенант Сергей Сафронов. Он погиб. Другой летчик сманеврировал, и его ракета прошла мимо. Через несколько дней Вся советская пресса восторженно писала об этой операции с У-2, называя ее снайперской. Командование ПВО заявило, что была пущена одна единственная ракета. Хотя на самом деле, во время охоты на Пауэрса было выпущено 14 ракет. О гибели Сафронова ни слова. Страх Здесь следует несколько отвлечься от хронологической канвы повествования, чтобы помочь читателю войти в атмосферу описываемой эпохи. Особенно же молодого читателя, у которого рассказанное выше может вызвать чувство недоумения, что за дурацкие игры велись руководителями обеих великих держав. Это было время когда над миром витал призрак страха с большой буквы. На памяти еще были близкие ужасы Хиросимы и Нагасаки. И многие дети, посмотрев вечером телевизор, ночью не могли уснуть. Им все мерещилась атомная бомба. За да что там дети? В страхе перед ядерным катаклизмом пребывали и взрослые. Самой ключевой формулой в те годы, определявшей доминанту жизни и поведения людей, была фраза «лишь бы не было войны». Пропаганда обеих стран стократно увеличивала страхи, которые лишали способности здравомыслить даже самых, казалось бы, трезвых политиков. Толкали их на авантюры, которые в спокойном состоянии были бы немыслимы. За тот животный страх, мы расплачиваемся еще и по сей день. Не зная, например, что делать с накопленными горами всяческого оружия массового уничтожения, ядерного, химического, биологического, тратя колоссальные средства на ликвидацию того, на создание чего в свое время уже были потрачены колоссальные средства. Нонсенс. Не говоря уже о тяжелейших экологических последствиях, которым привела бешеная гонка вооружений. это тема отдельной книги. Не беря в расчет психологии описываемой эпохи, трудно понять и события, происходившие в то время, такие как берлинские или карибские кризисы, поставившие мир на грань новой мировой войны. И это при том что, Ни Советский Союз, ни Соединенные Штаты войны не хотели. Вот уж воистину страх лишает разума. Американское стратегическое мышление складывалось под воздействием шока, пережитого страной от внезапного нападения Японии на Перл-Харбор. С тех пор боязнь неожиданного удара, как мания, давлела над умами американских политиков. Она вошла в плоть и кровь нации. Визави Америки Советский Союз также жил под гнетом страха вероломного нападения.